Глава вторая. Поезда, конечно, сильно изменились с того момента, как я ездила на море в последний раз. Воспоминания подсказывали, что я измучаюсь в жаре и духоте, буду сдерживать рвотный позыв при посещении туалета. Но всё оказалось вполне прилично, даже кондиционер имелся. Правда, пришлось его заткнуть полотенцем, потому что Анюта боялась простыть. Но это не испортило моего настроения. Я заняла нижнюю полку и смотрела в окно. Мелькали однотипные столбы, изредка пейзаж дополнялся посадками, а за ними пробегала рассея. Мерные покачивания меня не убаюкивали, а напротив. Пробуждали в душе азарт и предвкушение чего-то крутого. Необъяснимое волнение будоражило и заставляло постоянно смотреть на часы в ожидании прибытия. «Меня точно заселят?» — в сотый раз спрашивала я у Анюты. Она уже не отвечала, а утвердительно кивала, не отрываясь от своего ноутбука. Подруга твёрдо решила покончить со всей работой до Анапы, чтобы со спокойной совестью отключить телефон и уйти в загул. Я действительно переживала, что возникнут какие-то проблемы с заселением, ведь путёвка была на другое имя. Но для себя уже твёрдо решила, что ради такого случая активирую кредитную карту. Не зря же она столь долгое время лежит в моём кошельке. Что ж теперь, неужели учитель не в состоянии оплатить собственный отпуск? На вокзал мы прибыли ранним утром. Во всяком случае, для меня четыре часа утра — ужасная рань. Но, судя по количеству местных на перроне, для них это разгар дня. Кто-то встречал, кто-то предлагал автомобиль. Кто-то выкрикивал «Жильё недорого!». Анюта с уверенностью бульдозера продиралась сквозь толпу и как на буксире тащила меня. Я же глазела по сторонам, при этом совершенно не запоминая дорогу. Если бы Анюта потеряла меня на вокзале, я бы так и осталась стоять на месте, не понимая, в какую сторону идти. Слишком взбудоражена я была, чтобы уделять внимание таким мелочам. Как было ожидаемо, нас никто не встречал, и мы сели в такси. Таксист оказался разговорчивым, и подруга с ним что-то громко обсуждала, сидя на переднем сиденье. Я же открыла окно и подставила лицо ветерком. Самой себе напоминала собачку, которую впервые за город вывезли. Таксист привёз нас по адресу, указанному в путёвке, и высадил в переулке аккурат между двумя гостиницами. Слева нас встречала облезлая калитка, при одном взгляде на которую я вспоминала всё, что слышала о Советском Союзе, в котором и дня не жила. А справа манил глухой забор с магнитным замком. «И куда нам?» — в голосе Анюты слышалось раздражение. Хоть бы табличку какую повесили. Я неопределённо пожала плечами. Не в моём подвешенном состоянии было бы возмущаться. «Слушай, я уверена, что нам направо. Не в этот же пионерский лагерь нас руководство запихнуло. Действительно, за решётчатым забором в отдалении заметны были маленькие белые домики с разноцветными крышами и разбитые дорожки. Полные ассоциации с лагерем, и не уверена, что детским. Не удивлюсь, если там и туалет на улице. Мы позвонили в домофон, и уже через минуту по дорожке между бассейнами нас вела к крыльцу красивая девушка, немногим старше моих учениц из 11 класса. Я тайком, стараясь не открывать сильно рот, оглядывалась и с восторгом отмечала и идеально подстриженные кусты, и лежаки под шёлковыми шторами. Моё знание морского отдыха ограничивалось грязным пляжем, а тут ещё и девушка заучено вещала. На территории есть замечательный лобби-бар и ресторан. Разумеется, у нас имеется и такая услуга, как рум-сервис. Вы можете заказать еду прямо в номер. Ещё в отеле имеется спа-комплекс, и он входит в стоимость. Ничего непонятно, но очень интересно. Мы напряглись и переглянулись. Решить, что руководство Анюты еще и СПА оплатило работникам, мог только сумасшедший. Но останавливаться прямо перед крыльцом было совсем неудобно. И мы прошли к ресепшену. Настроение начало портиться, а после того, как через стеклянную стену ресепшена мы увидели море буквально в 50 метрах, так и вовсе утвердились в том, что нужно нам было сначала в пионерский лагерь наведаться. От созерцания морской глади нас оторвала ещё одна девушка, рядом с которой первая выглядела простушкой. Красивые глазюки на полу лица, длинные густые ресницы, идеальная кожа, пухлые губы и скулы, как у Анжелины Джоли. Мы с Анютой могли бы надолго зависнуть, глядя на неё. Но девушка попросила у нас документы. «Сейчас-сейчас», — засуетилась подруга, делая вид, что в её маленькой сумочке открылась чёрная дыра — позволяющая засунуть руку едва ли не по локоть. И она, и я знали, что документы лежат в дорожной сумке. Копи Анджелина наблюдала за нами с вежливой улыбкой. «Ой, Лилечка, они разве не у тебя?» Звякнул, сообщая о прибытии лифт. И в холл вышел ослепительного вида мужчина. Начиная от тщательно уложенной прически и заканчивая носами ботина, коблик его прямо-таки кричал о больших деньгах. Он лениво поигрывал ключами. а, проходя мимо нас, подмигнула Нюте. Подруга замерла, как загипнотизированная. «У меня их нет». Отрезала я и от души пнула Аньку по ноге. Она ойкнула и отмерла. «Ты их в машине забыла». «Давайте я пока оформлю вас». Предложила Анджелина. От такой перспективы меня немного перекосило. Сомневаюсь, что мы можем позволить себе хотя бы несколько часов вместе, где дефилируют такие мужчины. Уверена, сутки в этом месте равны моей месячной зарплате учителя. «Ой, я всего лишь хотела проводить подругу. Не дала я Анджелине шанса отобрать мои деньги. Сама я поселилась рядом с вашим чудесным отелем, как он, кстати, называется?» «Действительно, как?» — подала голос Анюта. Надеялась, что её руководство всё-таки раскошелилось на халявное спа. Стоит отдать должное Анджелине. Она даже взглядом не показала, что к нищебродам наподобие меня как-то иначе относится, а отвечала с профессиональной улыбкой. «Донна Анапа». «Понятно», — поскучнела Анюта. «Не спать ей рядом с богатым красавцем, который гипнотизирует одним взглядом. В путёвках, насколько мне помнится, значилось совсем другое название». «Ну что ж, пойду схожу за документами». Отель мы покидали уже без сопровождения. Да и по сторонам смотрели с досадой и беспричинной ненавистью. Ещё бы обойтись без ненависти. Всем отдыхающим на лежаках мы отчаянно завидовали. Путь наш теперь лежал в пионерский лагерь. О домофоне на заборе речь не шла. Через кривую калиточку мы вошли на территорию и отправились по разбитой дорожке к ближайшему зданию. Оно оказалось котельной, из которой нас отправили блуждать дальше. Что уж тут говорить, когда мы, наконец, добрались до ресепшена. Анюта готова была рвать и метать. А единственное, чего хотела я — отдохнуть. Стойки регистрации никакой не было. Её заменял обыкновенный стол, за которым сидела женщина с прической, как у Валентины Петренко. Примечание. Валентина Петренко — российский политик, член Совета Федерации, прославившаяся своей необычной прической. Конец примечания. Она мельком взглянула на путёвки и даже не проверила документы. И Ещё бы, поверить, что кто-то решит заселиться по чужим документам в это место из 80-х, было попросту невозможно. Нам с Анютой достался девятый домик. В нём была всего одна комнатка, крохотная ванная комната, больше похожая на стенной шкаф, и громадное крыльцо. Наверное, предполагалось, что на нём мы будем сушить вещи после стирки. На это недвусмысленно указывала раскладная сушилка, которая не поместилась бы в домике. Вот только прямо напротив нашего крыльца в заборе зияла дыра. И я бы не удивилась, если появилась она из-за желания местных жителей умыкнуть несколько чужих платьев. Кондиционер в комнате был, но стоял он прямо над кроватью, которая досталась Анюте. И помня поездку в поезде, я сомневалась, что мне удастся насладиться прохладой. Мы не стали разбирать вещи. быстро приняли душ и отправились на пляж. Анюта не обманула, он и впрямь находился в десяти минутах от нашего места обитания. Пляж принадлежал отелю Донна Анапа. И у нас был выбор — либо перелезать через забор и загорать зайцами, либо идти дальше. Мы с Анютой переглянулись и уныло побрели искать пляж для нищебродов. «Сегодня мы идём в клуб», — безапелляционно заявила Анюта, рассматривая себя в зеркале. Нос у неё обгорел и немного покраснел. «Не угадала», — я перелистнула страницу. «Иди куда хочешь, а я планирую дочитать книгу». «Мы же на море приехали, а не в дом престарелых», — поскучнела подруга. «Тебе книжки на работе не надоели?» Я взглянула на Анюту поверх страницы и ничего не ответила. Кровать скрипнула и прогнулась, подруга села рядом и сделала умильное лицо. «Лилька, ну пожалуйста». Мне очень хочется оторваться в таком месте, где нет риска встретить ни твоих бывших учеников, ни родителей нынешних. Вперёд. Ты отпустишь меня одну в незнакомое место, так ещё и ночью?» Аня задохнулась возмущением. «А если меня решат изнасиловать?» Я им сочувствую. Я была абсолютно серьёзна. «Делай скидку, что тебя здесь ещё не знают». Анюта надулась, и её обиды хватило ровно на три страницы книги. которую я читала. После она принялась конючить. «Когда ты в последний раз нормально отдыхала?» Смотря что считать отдыхом. «Танцы алкоголей красивых мужчин», — Анюта мечтательно вздохнула. «Тогда никогда». «Неправда. Пока ты не познакомилась с этим идиотом, тебя вполне можно было заставить пойти в клуб». Про идиота Аня вспомнила зря. «Тогда мы были молоды и прекрасны», — ядовито напомнила я. «Кто-то, конечно, всегда старше, чем я». «Зато я осталась прекрасной, несмотря на возраст», — не уступила подруга. «Я посмотрела в интернете. Совсем недалеко от нас находится самый крутой клуб в этом городе. Давай сходим хотя бы ненадолго». «Что мы там будем делать?» — взвыла я. «Там же одна молодёжь. Покажем им класс. Ну, пожалуйста, так хочется посмотреть». Я накрылась с головой одеялом. Понятно, конечно, было, что отдых с Анютой будет утомительным. Но что мне захочется убить, её в первый же день не думала. Надеялась, что продержусь дольше. После десяти минут причитания я не выдержала и села на кровати. «Ты же не отстанешь?» «Нет». Аня выглядела счастливой, понимая, что я сдалась.